И обратно по колеблющимся сходням сновали грузчики, русские босяки, оборванные, почти оголенные, с пьяными раздутыми лицами, смуглые турки в грязных челмах и в широких доколенно обтянутых вокруг голени шароварах, коренастые мускулистые персы с волосами и ногтями, окрашенными хной в морковный цвет. Часто в порт заходили прелестные,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 Здесь месяцами раскачивались в грязной зеленой портовой воде, среди мусора, яичной скорлупы, арбузных корок и стад белых морских чаек, высоковерхие анатолийские кочермы и тропизонские филюги с их странной раскраской, резьбой и причудливыми орнаментами. Сюда изредка заплывали и какие-то диковинные узкие суда под черными просмоленными парусами с грязной тряпкой вместо флага, обогнув молы и чуть-чуть не черкнув об него бортом такое судно, все накренившись снабок и не умеряя хода, влетало в любую гавань, приставало среди разноязычной руготни, проклятия и угроз к первому попавшемуся молу,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 Весь залив по ночам кишел легкими лодочками контрабандистов. Окрестные и дальние рыбаки свозили в город рыбу, весной мелкую комсу, миллионами наполнявшую доверху их баркасы, летом уродливую камбалу, осенью макрель, жирную кефали и устрицы, а зимой десяти-двадцатипудовую белугу, выловленную часто с большой опасностью для жизни за много верст от берега.